Глава 3. Марксизм есть форма детерминизма. Он рассматривает людей просто как орудия истории и таким образом отказывает им в свободе и индивидуальности мыслей и поступков. Макс верил в некие железные законы истории, которые действуют сами по себе, с неодолимой силой и которые никакие действия людей не могут остановить. Феодализм был обречен дать зародиться капитализму, а капитализм неизбежно уступит дорогу социализму. Таким образом, теория истории Макса представляет собой лишь секуляризированную версию провидения или судьбы, и это противно человеческой свободе и достоинству, не меньше, чем марксистские государства. Попытаемся выяснить, что является отличительной чертой марксизма. Что есть у марксизма такого, чего нет у других теорий? Это, очевидно, не относится к идее революции, которая высказывалась задолго до появления работ Макса. Не является таким отличием и понятие коммунизма, каковое ведет свое происхождение с времен античности. Макс не придумал социализм и коммунизм. Рабочее движение в Европе осваивало статистические идеи уже тогда, когда сам Макс еще оставался либералом. Не относится к марксистским новинкам идея революционной партии, которая пришла к нам из французской революции. На самом деле, крайне трудно указать хоть какой-нибудь политический аспект, который был бы уникальным для его взглядов. Во всяком случае, сам Макс очень мало говорил об этом. Тогда, может, эта концепция социального класса? Тоже нет, поскольку сам Макс четко указывал, что не является ее автором. Да, он серьезно пересмотрел эту концепцию, но приоритет в этом вопросе принадлежит не ему. Равным образом... Не он предложил идею пролетариата. Такая идея до него была хорошо известна целому ряду мыслителей 19 столетия. Наконец, его идея отчуждения была унаследована в основном от Гегеля. А некоторые ее элементы можно найти у выдающегося ирландского социалиста и феминиста Уильяма Томпсона. Далее мы также увидим. что Макс не был единственным, кто признавал исключительно важную роль экономики в общественной жизни. Он верил в общество, свободное от эксплуатации, в котором люди совместно трудятся и сами организуют свою жизнь. И считал, что достичь этого можно только революционными средствами. Но точно таких же взглядов придерживался крупный социалист 19 века Раймонд Уильямс, который не считал себя марксистом. Многие анархисты, свободные социалисты и представители других течений могли бы подписаться под такой развернутой картиной общественной жизни, при этом решительно отрицая марксизм. В основе учения Макса лежат два главных тезиса. Первый из них – главенствующая роль экономики в общественной жизни. Второй – преемственность и последовательность смены способов производства в истории. Тем не менее, ниже мы увидим, что ни одно из этих положений не было на нововведения Макса. В таком случае не является ли особенностью марксизма концепция пусть не классов, но классовой борьбы? Возьмем одно двустившее о богатом лендлорде и стихотворении Оливера Голдсмита, Брошенная деревня. Наряд, в коем ты предаешься блаженной лени, отнял половину достатка соседних полей. Как видим, соразмерность и экономность самих строк с их четко сбалансированной антитезой резко контрастируют с расточительностью и дисбалансами экономики, которая в них описывается. В стихах Явно идет речь о классовой борьбе, то, что носит Вандурд, отнято у его крестьян арендодателей, арендаторов Или возьмем такие строки из комуса Джона Мильтона. О если бы все, кто томится нуждою, могли получить человека достойную долю, а тех, кого роскошь бесстыдная нежит, ведь нынче благами. Без счета и меры осыпан лишь некий избранный круг. Природных даров изобилие должно бы делиться, без вздолных излишеств разумно и равно. Очень сходные синтезы встречаются и у короля Лира. Фактически Мильтон без лишнего шума позаимствовал эти идеи у Шекспира. Вольтер считал, что богатство – пышно разрастается на крови бедных, и что собственность лежит в основе всех социальных конфликтов. Практически то же самое, как мы увидим, утверждал Фран-Жак Руссо. Идея классовой борьбы отнюдь не принадлежит Максу, и прежде всего он сам это отлично понимал. Тем не менее, эта идея является крайне важной для него. Достаточно сказать, что классовую борьбу Макс рассматривал не больше и не меньше как ту силу, которая движет в человеческую историю. Это есть истинный мотор или привод человеческого развития, и такая идея едва ли могла посетить Джона Мильтона. При том, что многие исследователи социальных проблем рассматривали человеческое общество как естественное органическое объединение, По мнению Макса, в его основе лежит разделение. Общество складывается из диаметрально противоположных интересов его членов, а его логика является логикой скорее конфликта, нежели согласия. Например, интересам класса капиталистов отвечает сохранение оплаты труда на низком уровне, тогда как получатели заработной платы заинтересованы в ее повышении. Макс предельно четко заявил в коммунистическом манифесте, что история всех до сих пор существовавших обществ была историей борьбы классов. Хотя, конечно же, он не мог трактовать это буквально. Если чистку моих зубов в прошлую среду можно считать частью истории, то рассматривать это как момент классовой борьбы затруднительно. Подать Лег-брейк в крикете или оказаться насметь перепуганным пингвинами, это не сильно напоминает пребывание в гуще классовой борьбы. Возможно, под историей в данном случае следует понимать события именно общественной, а не частной жизни, вроде чистки зубов. Однако вчерашняя ночная ссора в баре получила достаточно большой общественный донанс. Так что история, по-видимому, ограничивается крупными общественными событиями. Но почему определению? Макса или нашему? И в любом случае, как увязать с классовой борьбой, скажем, великий пожар в Лондоне? Можно было бы считать примером классовой борьбы, если бы Че был сбит машиной, но... При этом с рулем сидел агент ЦРУ, иначе это был бы просто несчастный случай. Тянущиеся через века притеснение женщин и их попытки покончить с этим связаны с историей классовой борьбы, но они не являются всего лишь одним из ее элементов. Тоже можно сказать и о поэзии Уолсфорда или Шеи Мусахини – классовая борьба не может включать в себя все и вся. Впрочем, не исключено, что и Макс не воспринимал свое утверждение дословно. В конце концов, манифест коммунистической партии задумывался как средство политической пропаганды, и как таковое он полон риторических украшений. Но даже если так, то тем более важным становится вопрос, что действительно включает в себя и чего не касается марксистское учение». Некоторые марксисты, похоже, воспринимают его как теорию вообще всего. Но это, конечно же, не так. То обстоятельство, что марксизм не сказал ничего особо интересного о сбраживании виски или природе бессознательного, чуящем аромате розы или о том, почему существует скорее нечто, чем ничто, ничуть не дискретирует его, поскольку он... вовсе не претендует на роль всеобщей философии. Максизм не предлагает нам объяснений красоты или эротичности, или того, каким образом поэт Ец добивается удивительной созвучности в своих стихах. Он в основном отмалчивается в вопросах любви, смерти или смысла жизни, зато в высшей степени пространно разъясняет, что всеми средствами, тормозит и оттягивает расцвет цивилизации в настоящем и будущем. Однако, наряду с марксизмом, есть и другие важные и объемные сюжеты, такие как история науки, религии или вопросы, связанные с полом, которые отчасти пересекаются с опытом классовой борьбы, но не могут быть полностью к ней сведены. Постмодернисты склонны полагать, что существует либо один главный сюжет, либо масса мини-сюжетов. Но речь сейчас не об этом. Таким образом, тезис «Вся история является историей классовой борьбы», что бы ни думал по этому поводу, сам Макс не может трататься в том смысле, что все когда-либо происходившее есть проявление классовой борьбы. Скорее, его следует понимать так, что классовая борьба есть наиболее фундаментальная составляющая человеческой истории.